В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещённые на территории Российской Федерации по основаниям о осуществлении экстремистской деятельности. Издательство Эксмо. Софи Кинсела. Незваная гостья. Посвящается памяти Шэрон Пропсон. Глава 1. Я знаю у меня получится. Я знаю, что бы там кто ни говорил. Это просто вопрос упорства. Эфи, послушай меня. Ангел не будет держаться, говорит моя старшая сестра Бин, подходя со стаканом глинтвейна. Хоть ты тресни. Будет. Я продолжаю наматывать бичёвку вокруг любимого серебристого наконечника, не обращая внимания на иголки, колющие руки. Не будет. Брось, он слишком тяжёлый. Не брошу, отвечаю я. У нас всегда был ангел на макушке ёлки. А это вдвое меньше обычный, говорит Бин. Или ты не заметила? Это не ёлка, а просто палка. Я быстро окидываю взглядом деревце, стоящее как обычно в нише в холле. Разумеется, я заметила, что оно маленькое. Обычно у нас бывают огромные, пушистые экземпляры, а это какой-то доходяга. Но сейчас меня волнует другое. у меня получится. Я эффектным движением затягиваю последний узел и отпускаю ветку. Она ломается, и ангел с задранной юбкой и выставленными на обозрение штанинами пикирует вниз. Чёрт бы тебя побрал. А что? Эффектный ракурс, гогочет Бин. Напишем ей на подставниках счастливого Рождества. Ладно. Я отвязываю ангела и делаю шаг назад. Укреплю ветку палочкой или ещё как-нибудь. Просто найди другой наконечник. В голосе Бин слышится веселье, пополам с раздражением. Эфи, почему ты всегда такая упёртая? Я не упёртая, а упорная. Не давай им спуску, Эфи вклинивается в разговор папа, проходя мимо со световой гирляндой. Борись, опирайся и никогда не сдавайся. У него блестят глаза, щёки порозовели. И я нежно улыбаюсь ему в ответ. Папа меня понимает. Такого стойкого человека, как он, ещё поискать. Мама воспитывала его одна в крохотной квартирке в Лейтон-Онси, и он ходил в школу, где приходилось выживать. Но он упорный. Окончил колледж, а затем устроился в инвестиционную компанию и теперь пожинает плоды. Он на пенсии, отлично себя чувствует и всем в жизни доволен. Пасуя при первых трудностях, этого не добьёшься. Но да. Иногда его упорство переходит в иррациональное упрямство. Как, например, когда он категорически отказался сойти с дистанции во время десятикилометрового благотворительного забега, хотя хромал и, как выяснилось, порвал икроножную мышцу. Но, как он впоследствии заявил, свою лепту он внёс, задачу выполнил и жить будет. Когда мы были маленькие, папа всегда говорил: "Жить будешь". Что порой веселило, порой ободряло. А порой было совершенно неуместно. Иногда не хочется слышать про то, что жить будешь. Хочется смотреть на расквашенную коленку и рыдать, и чтобы кто-нибудь нежно приговаривал: "А кто это у нас такая храбрая девочка?" Папа очевидно приложился к Глинтвейну до моего прихода. Ну и что? Имеет право. На нас урождество. Еще у него день рождения, а еще мы украшаем дом. Нарезать елку в папин день рождения. Это наша традиция. Даже сейчас, когда все выросли, мы каждый год приезжаем в Зелёные Дубы, наш фамильный дом в Сассексе. Когда папа ещё занят на кухне, я подхожу к Бин и понижаю голос. А почему Мими в этом году купила такую маленькую ёлку? Не знаю, после паузы говорит Бин. Возможно, старается быть практичной. Мы же уже взрослые. Возможно, говорю я, но такой ответ меня не устраивает. Мими, наша матиха, натура художественная и творческая, с кучей причуд. Ей всегда нравилось украшать дом к Рождеству. Ее принцип: чем больше, тем лучше. С чего вдруг она решила быть практичной? В следующем году я отправлюсь на рождественский шопинг вместе с ней и аккуратно напомню о том, что в зеленых дубах всегда была большая елка и менять эту традицию не стоит. Пусть даже Бин сейчас тридцать три, Газу тридцать один, а мне двадцать шесть. Наконец-то, прерывает мои мысли Бин, бросая взгляд на телефон. Что? Гас только что прислал видео. Говорит, еле успел. Примерно месяц назад папа сказал, что в этом году подарков ему не нужно. Можно подумать, нас это остановит. Но если честно, то джемперов, запанок и прочего добра у него действительно много, поэтому мы решили быть креативными. Бин с Гасом смонтировали видео, которое Гас только что доделал. А я подготовила свой сюрприз и жду не дождусь возможности показать его Папе. Думаю, Газ был слишком занят с Ромели, говорю я, подмигивая Бин, которая оскалится в ответ. Наш братец Газ недавно обзавёлся потрясающей подружкой по имени Ромели. Мы не удивлены. Мы, разумеется, не удивлены, но, хмм, да. Дело в том, что это Газ. Он рассеянный, расплывчатый. По-своему он красавчик и душка. И классный программист, но Альфа Самцом его не назовёшь, в то время как она настоящий энерджайзер с идеальными волосами и в шикарных платьях на бретелях. Я посмотрела её фотки в интернете. Хочу быстро глянуть видео, говорит Бин. Пойдём наверх. Она первой идёт по лестнице и добавляет: Ты упаковала папин подарок? Нет ещё. Я привезла упаковочную бумагу и ленточку на случай, если тебе понадобится. И, кстати, заказала рождественскую корзинку для тёти Джинни. Я потом скажу, сколько ты мне должна. Бин, ты чудо, признательно говорю я. Это действительно так. Она всегда думает о наш шаг вперёд. У неё всегда всё схвачено. И вот ещё что. Когда мы оказываемся на площадке, она запускает руку в сумку. Давали 3 по цене 2. Она вручает мне спрей с витамином D. Я прикусываю губу, стараясь не рассмеяться. Бин превращается в маниакально одержимого сотрудника по безопасности и гигиене труда. В прошлом году она пичкала меня капсулами с рыбьим жиром, а до этого был зелёный чай матча. Бин, ну зачем ты покупаешь мне витамины? Спасибо, конечно, опоздала, говорю я. Мы заходим в её комнату, и я радостно осматриваюсь по сторонам. Сколько себя помню, здесь всегда было так. Раскрашенная вручную мебель с кроликом Питером появилась у неё в 5 лет. Две односпальные белые деревянные кровати, комод, платиновый шкаф и туалетный столик. Всё наше детство она собиралась обзавестись чем-нибудь покруче, но так и не смогла расстаться с кроликом, так что он по-прежнему здесь. Для меня он так сильно ассоциируется с ней, что при виде Питера я всегда думаю про Бин. "А ты не думала пригласить сегодня Доменико?" спрашивает она, открывая iPad, и меня окатывает теплом при звуке его имени. "Нет, Для знакомства с семьёй ещё слегка рановато. У нас было всего несколько свиданий. Но хороших? Да, хороших, счастливо улыбаюсь я. Отлично. Итак, приступим. Она ставит планшет на туалетный столик, и на экране появляются хитроумные заглавные титры. Единственный и неповторимый Тони Талбот. Далее следуют папины фотографии из лейтенантской газеты. На ней ему 11 лет. Он выиграл конкурс по математике. Затем фотография с выпуска и свадебный снимок с нашей биологической мамой Элисон. Я смотрю на её миловидное лицо с большими глазами, и как всегда, глядя на её фотографии, испытываю странные чувства отчуждённости. А хотела бы ощущать больше связи. Мне было всего 8 месяцев, когда она умерла, и 3 года, когда папа женился на Мими. Эта Мими боюкала меня, когда я болела, пекла пироги на кухне и всегда была рядом. Мими моя мама. В её газ другое дело. У них есть смутные воспоминания о Бэлисон, а у меня есть только фамильное сходство, и его прямо скажем, через край. Мы все пошли в неё: широколицые, скуластые, с широко расставленными глазами. У меня такой вид, точно я всё время удивлена, а большие голубые глаза Бин всегда смотрят вопросительно. У Гаса напротив отсутствующий вид. Точно он вообще ни на что не обращает внимания. И это на самом деле так. На экране идёт нарезка из старых домашних видео, и я наклоняюсь ближе к планшету. Вот папа держит на руках малышку Бин, а это семейный пикник. Папа строит замок из песка для карапуза Гаса. А эти кадры я уже видела. Папа подходит к двери зелёных дубов и театральным жестом открывает её. В тот день дом стал нашим. Он часто говорит, что покупка такого дома один из важнейших моментов его жизни. Мальчёнка из Layton on See выбился в люди, как он выражается. Потому что Зелёные дубы это не просто старый дом. Он потрясающий. Он с характером. У него есть башенка и витражное окно. Гости нередко называют его эксцентричным или причудливым, или просто восклицают: "Ух ты!" Да, конечно, встречаются и такие низкие, ничего не смыслящие душонки, которые называют его уродливым, но их немного. Они слепы и заблуждаются. Когда я впервые услышала, как одна странная особа в деревенском магазине назвала зелёные дубы страхолюдством, я была потрясена до глубины души. Моё одиннадцатилетнее сердце закипело от негодования. Прежде я никогда не встречала архитектурных снобов, я даже не подозревала об их существовании. Я пламенно и безраздельно любила свой дом. Всё то, что высмеивала эта незнакомая, подлая тётка, начиная от так называемой уродливой кирпичной кладки, она вовсе не уродливая, и заканчивая курганом. Это такой самопроизвольно возникший в саду крутой холм, прилегающий к стороне дома. Тётка посмеялась и над ним, а мне хотелось крикнуть: "На нём отлично разводить костры, вот так-то". Но вместо этого я пошла из магазина, бросив возмущённый взгляд на хозяйку, миссис Макадам. К её чести, она выглядела слегка шокированной. и крикнула мне вслед: "Эфи, дорогая, ты хотела что-то купить?" Но я не стала возвращаться и до сих пор не знаю, кем была та извитительная тётка. С тех пор я внимательно наблюдаю за тем, как люди реагируют на зелёные дубы. Порой они с разинутыми ртами отступают назад и обозревают его, ища, что бы такого позитивного сказать. Я не говорю, что это проверка характера, хотя на самом деле это и есть проверка характера. Тех, у кого для зелёных дубов не находится ни одного доброго слова, я считаю гнусными снобами и игнорирую. Эфи, смотри, это ты, восклицает Бин, когда на экране идут новые кадры. Я, совсем малышка, ковыляю по лужайке, держась за руку восьмилетний Бин. Ничего страшного, Эфи, весело говорит она, когда я падаю. Давай ещё раз. Мими всегда говорит, что Бин научила меня ходить. и ездить на велосипеде и заплетать волосы. Мрачный год смерти Элисон обойдён стороной, отмечаю про себя я. Это видео о счастливых временах. Что ж, почему нет? Не нужно напоминать папе о грустном. Он нашёл счастье с Мими и своей жизнью доволен. Слышится звонок. Бинн на него не реагирует, а я настороженно поднимаю голову. Я жду рождественский подарок Мими. Я отдельно, а говорила, что его нужно доставить сегодня, и не хочу, чтобы Мими ни на руку его открыла. Бин, говорю я, нажимая на паузу на экране планшета, сходишь со мной к воротам? Думаю, это доставили швейный стол для Мими, и я хочу принести его тайком, но он довольно большой. Конечно, говорит Бин, закрывая видео. Ну, как тебе? Определяюще. Обожденно заявляю я. Папе это очень понравится. Мы спешим вниз по лестнице. А Мими? накручивает гирлянду на перила. Она поднимает глаза и улыбается нам, но её лицо кажется слегка напряжённым. Возможно, ей нужно отдохнуть. Я к воротам, поспешно говорю я. Вероятно, доставка. Спасибо, Эфи, дорогая, по-ирландски мягко и напевно произносит Мими. На ней индийское платье с блочным принтом, а волосы перехвачены деревянной заколкой, раскрашенной вручную. Она ловко завязывает узлом красную бархатную ленту, и само собой ничего не падает. Как обычно. Мы с Бин идём по гравийной дорожке к большим кованым воротам, а в воздухе уже сгущается зимний сумрак. Снаружи припаркован белый фургон, и бритоголовый парень держит картонную коробку. "Это не то", говорю я. "Слишком маленькая. Доставка для приходского священника", говорит парень, когда мы открываем калитку. "Там никого нет. Можно у вас оставить?" Конечно, говорит Бин, протягивая руку и собираясь поставить за карючку на планшете доставщика, но я ее останавливаю. Подожди, не расписывайся. Я как-то расписалась за соседскую доставку, а внутри была стеклянная ваза, которая оказалась разбитой, и они не смогли оформить возврат, потому что подпись была моя, и они обвинили меня. Я выдыхаюсь и замолкаю. Сначала нужно проверить. Да все в порядке, нетерпеливо говорит парень, и я напрягаюсь. Никогда не знаешь наверняка. Я открываю коробку и достаю счёт-фактуру. Скульптура йога, читаю я. Сборка включена. Я торжествующим видом смотрю на парня. Получается, не всё в порядке. Придётся тебе её собрать? Я ничего не собираю, говорит парень, противно шмыгая носом. А придётся, замечаю я. Так тут написано: сборка включена. Ну да, верно. Тогда собирай. Упорствую я, иначе мы не распишемся. Парень злобно сверлит меня взглядом, потирая бриттую голову, а затем говорит: Ну ты и заноза в заднице. Тебе это уже говорили? Да, отвечаю я, скрещивая руки. Тысячу раз. Это верно, кивает Бин, ухмыляясь. Так что лучше собери. И что это за скульптура такая? Йога, обращается она ко мне, а я пожимаю плечами. Схожу за инструментами. говорит парень, теперь злобно глядя на нас обоих. Но это полная хрень. Это называется гражданской сознательностью, возражаю я. Через минуту он возвращается с инструментами, и мы с любопытством наблюдаем за тем, как он нетерпеливо фыркая, принимается скручивать железки в Что же это такое? Вроде бы человек. Нет, их двое мужчина и женщина, и у них между собой такое взаимоприлегание, Почему-то они занимаются. Стоп. О боже. В желудке возникает спазм. Я смотрю на бин, которая выглядит остолбеневшей. Выходит йога это на самом деле похабная секс-скульптура? Да, это так. И я скажу вам в шоке. Эндрю и Джейн Мартин носят одинаковые стёганные жилеты. На празднике лета они выставляют гиргины. Как они могли заказать Это. А руку его куда клепать? Ее на грудь или на задницу? Интересуется парень, глядя на нас. В инструкции об этом не сказано. Ну, не знаю, подаю голос я. О господи, Бин отмирает, когда парень достает из коробки последнюю, самую выразительную часть мужского организма. Нет, не надо. Погоди секунду! Вопит он парню и затем, повернувшись ко мне, переходит на возбужденный шепот. Мы не можем отнести это Мартином. Я потом не смогу смотреть им в глаза. Я тоже. Мы этого не видели. Да, Эфи, мы этого не видели. Договорились. Полко соглашаюсь я. Э, прости, я поворачиваюсь к парню. Планы слегка поменялись. Как насчёт того, чтобы скрутить всё обратно и сложить в коробку? Издеваешься, да? потрясённо спрашивает парень. Извини, Смиренно говорю я: мы не знали, что там. Прости за беспокойство, поспешно добавляет Бин. И счастливого Рождества. Она достаёт из кармана джинсов скомканную десятку, что слегка успокаивает парня. Ну и бардак тут у вас, говорит он, шустро раскручивая всё назад. Сами не знаете, чего хотите. Он с неодобрением смотрит на женскую фигуру. По мне, так в этой позе надолго её коленей не хватит. Тут подушка нужна, чтобы сустава мягче было. я смотрю на Бин и снова отвожу глаза. Хорошая мысль, соглашаюсь я. Предусмотрительность превыше всего, с дрожью в голосе добавляет Бин. Парень кидает в коробку последнюю железку и после того, как Бин ставит за корючку на планшете, залезает к себе в фургон, а мы смотрим друг на друга. Коленей надолго не хватит, говорит Бин, с трудом сдерживая себя. О, Мартинов, на грани истерики подхватываю я. О, Господи Бин, и как нам теперь с ними разговаривать? Фургон наконец отъезжает, и мы обе заходимся в хохоте. Я заклею коробку скотчем, говорит Бин. Они даже не догадаются, что её открывали. Она нагибается, чтобы её поднять, и тут я замечаю в метрах в 10 поодаль фигуру, идущую в нашу сторону по деревенской дороге. Эту фигуру я узнаю из тысячи. Тёмные волосы, сильный подбородок, широкая походка. Джо Маран. От одного его вида мой истерический смех прекращается сразу. Точно его никогда и не было. Что? Бин замечает мое выражение лица и поворачивается. Ох, ох, ох, конюшки. По мере его приближения сердце у меня начинает сжиматься. Это тиски питона. Я не могу дышать. Или могу? Да ну тебя, Эфи, не дури. Конечно, ты можешь дышать. И не скончаешься на месте при виде бывшего бойфренда. Ты в порядке? шепчет Бин. Конечно, быстро говорю я. И правильно, с сомнением в голосе произносит она. Ну, тогда я отнесу коробку в дом, а вы тут пообщайтесь. Она исчезает в направлении двери, а я отступаю назад, к гравийной дорожке, на домашнюю территорию. Мне нужна опора и поддержка дома зелёных дубов и домочадцев. О! Привет, говорит Джо, подходя ближе. Его глаза непроницаемы. Как дела? Хорошо, я небрежно пожимаю плечами. А у тебя? Отлично. Он упирается взглядом мне в шею. Я инстинктивно берусь рукой за бусы и кляну себя. Вот что я отварю. Нет бы его проигнорировать. Что? Извини, когда-то я носила на шее что-то имеющее для нас особое значение? Прости, не припоминаю. Славные бусы. говорит он. Да, ихбин подарила, небрежно отвечаю я. Это вещь особенная, сам понимаешь, значимая. Я люблю их, на шоу не снимая. Можно было бы ограничиться ихбин подарила, но я хочу обозначить свои позиции. И судя по выражению лица Джо, мне это удаётся. Как дела на работе? Что про навязчивостью интересуется он. Хорошо, спасибо, в тон ему отвечаю я. Теперь в другом отделе. В основном занимаюсь организацией торговых мероприятий. Здорово. А ты? Всё так же держишь курс на кардиохирургию? Я намеренно выражаюсь обтекаемо, как будто не вполне уверена, на каком этапе своей медицинской карьеры он находится, как будто это не я сидела с ним за учебниками до 2 часов ночи. Таков план, кивает он. Попасть туда. Здорово. Мы замолкаем. Джо привычно хмурит брови. А у тебя, наконец начинает он, есть кто-нибудь? Этот вопрос как соль на рану. Ему-то что задело? С какой целью интересуется? Моя личная жизнь тебя, Джо Маран, не касается, хочу выпалить я. Но так я себя выдам. К тому же мне есть чем похвастаться. Ну да? Вообще-то есть. Я напускаю на себя мечтательный вид. Он классный. Ну, просто классный. Симпатичный, успешный, добрый, надёжный, многозначительно добавляю я. Хамф, что ли? Осторожно интересуется Джо, и я чувствую лёгкую досаду. Дался ему этот хамф. Да, я 3 недели гуляла с Хамфри Пемлтейлером. Это был акт мести Джо. Да, это было мелко, и я об этом сожалею. Он что, действительно думает, что мы с Хамфом могли быть парой? Нет, не Хамф. с нарачитым терпением говорю я его зовут Доминик он инженер мы познакомились онлайн и у нас все просто замечательно мы идеально подходим друг другу ну сам знаешь как это бывает здорово говорит Джо после долгой паузы это я рад но вид у него не радостный даже слегка страдальческий но это не моя проблема твердо говорю себе я и вряд ли он вообще страдает Когда-то я считала, что знаю Джо Марана, но я ошибалась. А у тебя есть кто-нибудь? Вежливо спрашиваю я. Нет, сразу же отвечает Джо. У меня нет. Мы снова замолкаем. Джо сутулится и засовывает руки в карманы пальто. Разговор не клеится. Я несколько раз вдыхаю полной грудью морозный зимний воздух, и на меня накатывает печаль. В той ужасной ночью 2 1/2 года назад я не просто потеряла любовь всей своей жизни. Я потеряла друга, с которым мы с 5 лет были неразлей вода. Джо вырос здесь. Его мама по-прежнему работает директором деревенской школы. Мы были товарищами по играм, потом стали подростками, вместе учились в университете, планировали начать совместную жизнь. А теперь что? С трудом смотрим друг другу в глаза. Что ж, Наконец говорит Джо. Счастливого Рождества. И тебе. Счастливого Рождества. Он уходит. Я смотрю ему вслед, а затем поворачиваюсь и ковыляю по дорожке обратно к дому, где у входа маячит Бин. Ты в порядке, Эфи? обеспокоенно спрашивает она. Стоит тебе увидеть Джо, и ты становишься такой ершистой. В порядке, говорю я. Пойдём в дом. Я никогда не рассказывала Бина той ночи. О некоторых вещах просто невозможно говорить. Саднит. На самом деле я стараюсь об этом не думать. И точка. Нужно сосредоточиться на здесь и сейчас, говорю я себе, на всем хорошем. Наряжаем елку, Рождество не за горами, вся семья в сборе в зеленых дубах. На душе становится легче. Я следую за Бин в дом и плотно закрываю дверь. Каждый год я жду этого дня, и никто мне его не испортит, тем более Джо Маран. Час спустя мое настроение по-прежнему на подъеме, что, возможно, как-то связано с двумя бокалами глинтвейна, которые я осушила. Мы закончили наряжать елку и все вместе на кухне смотрим видео, которое Бин и Газ сделали для папы. Я уютно устроилась в плетеном кресле в углу, в голове приятный туман, я смотрю на себя четырехлетнюю в цветастом платье со сборками, шитом Мими. На экране летний день. Я сижу на коврике на лужайке. Разбираю матрёшки и каждую осторожно показываю папе. Я поворачиваюсь к отцу, желая понять, нравится ли ему, и он улыбается в ответ, поднимая бокал Глентвейна. Это типичный папин неотразимый жест. Моя лучшая подруга Теми считает, что папе следовало стать актёром, и я знаю, что она имеет в виду. Он видный и статный, и людей, естественно, тянет к нему. Эфеланд, ты была прелестной малышкой, с любовью говорит Бин. Родные зовут меня Эфи, а ещё Эфилантом, так я в детстве произносила слово elephant, то есть слон. Полным именем Юфимия меня, слава богу, никто не называет. Впрочем, и Бин никто не называет Биатрис, как и Гасса Августом. Изрослась, куда всё подевалось? добавляет Гас, на что я реагирую рассеянным ха-ха, не отрывая глаз от экрана. Я, как заворожённая, Смотрю на новенькие матрёшки, которые только что достали из коробки. Они со мной до сих пор, пять расписанных вручную деревянных куколок, которые вкладываются друг в друга, с лучистыми нарисованными глазами, румяными щёчками и безмятежными улыбками. Сейчас на них сколы и следы от фломастера, но всё равно они самый дорогой сувенир из моего детства. У других детей были мишки, а у меня мои матрёшки. Я разбирала их, ставила в ряд, заставляла вести между собой беседы и разговаривала с ними сама. Иногда они представляли нашу семью: две побольше были за родителей, а три поменьше за детей, и самой маленькой была я. Иногда они представляли меня в разных видах, или я давала им имена школьных приятелей и разыгрывала ссоры дня. Но чаще всего они были просто своеобразными чётками. Я почти машинально собирала и разбирала их, И этот привычный ритуал давал мне утешение. Я и сейчас это делаю. Они по сей день стоят возле моей кровати, и я иногда берусь за них, когда испытываю стресс. Ах, какое у тебя платьеце, говорит Бин, глядя в экран. Хочу такое же. Но так шей, говорит Мими. У меня сохранилась выкройка, была и в взрослом варианте. Правда? лицо Бин озаряется. Я обязательно сошью себе такое. И снова я восхищаюсь тем, как Бин перенила у Мими способность к творчеству. Они и шьют, и вяжут, и пекут. Они способны превратить пространство в нечто волшебное. Тут бросят бархатную подушку, там поставят вазочку со овсяным печеньем. Бин занимается маркетингом и работает дома. У нее даже кабинет красивый. Кругом висят растения и художественные плакаты. Я покупаю подушки и овсяные печенье. Я даже пробовала повесить растения. Но так всё равно не получается. Нет у меня этой жилки. Зато есть другие таланты. По крайней мере, я так думаю. Быть упрямой занозой в заднице это талант, потому что это, похоже, у меня получается лучше всего. Наша кухня яркий пример творческой натуры Мими, с теплотой, думаю я, оглядываясь по сторонам. Это не просто кухня, а галерея, произведение искусства. Каждый шкафчик это уголок запутанного леса. нарисованного маркером и разраставшегося на протяжении лет. Всё началось с крошечной мышки, которую Мими нарисовала, чтобы подбодрить меня, когда года в 3 я разбила себе коленку. Она изобразила в уголке шкафчика мышку, подмигнула мне и сказала: "Не говори папе". Я в восхищении смотрела на мышку, не в силах поверить, что Мими нарисовала нечто столь удивительное и где на мебели. Несколько недель спустя Газ расстроился из-за чего-то, и она нарисовала ему забавного лягушонка. Потом из года в год она добавляла рисунок за рисунком, создавая замысловатые лесные картинки. Деревья появлялись в дни рождения, животные на Рождество. Она разрешала нам вносить собственный небольшой вклад. Мы рисовали за тайв дыхания, чувствуя свою значимость: бабочка, червячок, облако. Дверцы шкафчиков уже довольно плотно зарисованы. Но Мими и сейчас время от времени втискивает новые детали. В деревне про нашу кухню знают, и это первое, что хотят увидеть друзья, когда приходят к нам. В такой кухни ни у кого больше нет. Я помню, как ахнула Теми впервые, увидев её. Ей тогда было 11, и я, распираемая гордостью, сразу же ответила: "Ни у кого больше нет, Мими". Сейчас на экране кадры с папой на разных вечеринках. которых за все эти годы у нас было много. И меня охватывает ностальгия, когда я вижу папу переодетого Санта-Клаусом. Тогда мне исполнилось 8. Папа и Мими в полном параде танцуют на восемнадцатилетие Бин. Сколько их было счастливых семейных праздников. На экране появляется заключительный титр с днём рождения Тони Талбот, и мы все бурно аплодируем. Вот это да. Дети Папа с улыбкой обводит взглядом кухню и, судя по всему, растроган до глубины души. Ему не чужда сентиментальность, и сейчас его глаза увлажняются. Я просто не знаю, что сказать. Это невероятный подарок. Бин, Гас, Эфи. Спасибо. Это не от меня, поспешно говорю я. Это от Бина и Гаса, а я сделала для тебя это. С внезапным смущением Я вручаю ему свой подарок, завёрнутый в бумагу Бин. Затаив дыхание, я наблюдаю за тем, как он разворачивает большой альбом и читает название. Мальчонка из Layton On See? Он вопросительно смотрит на меня, а затем начинает листать страницы. О, боже мой. Это что-то типа скрапбука, посвящённого Layton On See времён папиного детства. со старыми фотографиями, открытками, картами и газетными вырезками. Работая над ним, я так вошла во вкус, что теперь могла бы написать диссертацию об этом городке. Зал игровых автоматов, восклицает папа, перелистывая страницы. Роза и корона, школа Святого Кристофера, как бежит время. Наконец он поднимает глаза, на его лице гамма чувств. Эфи, дорогая моя, это чудесно. Я так тронут. Это не художественное творение, говорю я внезапно осознавая, что я просто наклеила вырезки. Тогда как у Бин вероятно получилось бы что-то супер творческое. Но Мими похлопывает меня по руке. Не стоит себя недооценивать, Эффе, дорогая. Это художественно. Это произведение искусства, исполненное истории, исполненное любви. У нее тоже блестят глаза, и это удивительно. Я привыкла к сентиментальности папы, но Мими вообще-то не плакса. Однако сегодня она определённо выглядит слегка размякшей. Я вижу, как она дрожащей рукой берёт бокал Глентвейна и смотрит на папу, а он бросает многозначительный взгляд в ответ. Всё это как-то странно, что-то не так. Я только что обратила внимание на эти сигналы. Что происходит? Потом до меня вдруг доходит: они что-то затевают. Тогда понятно. Папа и Мими, из тех родителей, которые шешукаются друг с другом, а потом выдают готовые заявления, начинать с расплывчатых намёков это не их стиль. У них есть план, и они собираются посвятить нас в него. И для обоих это волнительно. Так, и что это? Они же не собираются усыновить ребёнка. Это вряд ли. Нет, конечно, нет. Но тогда что? Я вижу, как папа закрывает альбом, ещё раз смотрит на Мими. а потом обращается к нам. Итак, дети, мы вообще-то, он откашливается, у нас есть новости. Так я и знала. Я делаю глоток Глинтвейна и жду, пока Газ положит телефон и поднимет глаза. Следует долгая странная пауза, и я неуверенно смотрю на Мими. Она так стиснула руки, что побелели костяшки пальцев, и я впервые ощущаю легкое беспокойство. Что происходит? Но на секунду и позже мне приходит на ум самый очевидный и ужасающий ответ. С вами все в порядке? В панике выпаливаю я, уже представляя себе приемную больницы, капельницы и добрых врачей со скорбным выражением на лицах. Да, сразу говорит папа, дорогая, пожалуйста, не волнуйся, мы оба в порядке, мы оба отлично себя чувствуем. Это не то. Я в замешательстве смотрю на брата и сестру, которые сидят оцепенев, у빈 встревоженный вид, глаз в перил хмурый взгляд, себе в колени. Так вот, тяжело выдыхает папа. Нам нужно вам сказать, что мы приняли решение.